МАКС ВОЛЬНЫХ БИОХАКНУТЫЙ Глава 1 Перелистал сегодня свои записи за последние полгода. Похоже, мой метод самоанализа исчерпал себя. В дневнике одни сплошные сопли и нытье, как будто читаю записки зареванной семиклассницы. С сегодняшнего дня попробую вести дневник по-новому – Буду описывать происходящие события так, как будто я вижу их со стороны. Если все пройдет хорошо, то может получиться хорошая автобиография, за которую будут биться крупные издательства. И однозначно она станет лучше тех, что писали журналисты и светские обозреватели. Если я решил писать свои записи от третьего лица, то нужно представить нашего героя почтенным читателям. Знакомьтесь, Александр Ом, человек-мем, гений, миллиардер, филантроп без последнего, создатель Айнета и еще пятерки других единорогов, компания, которая оценивается в миллиард и IT-стартапов, и самого главного стартапа в своей жизни и, возможно, жизни всего человечества – МАИ. Он сидел за столом, склонившись над ноутбуком. Даже ортопедический стул не мог помочь исправить его сколиоз второй степени – Как бы он ни старался, шея его была вытянута вперед, будто черепаха вылезла из своего панциря, чтобы рассмотреть происходящее вокруг. Мысли его были только об одном. О предстоящей презентации новой нейронной сети, на создание которой он потратил почти 10 лет своей жизни. Она должна стать прорывом. Нет, не просто прорывом, а исторической вехой, которая навсегда изменит облик человечества. Продлит жизнь людей на десятилетия, излечит болезни, покончит с многовековым игом смерти, нависшим над человечеством дамокловым мечом неизбежности, миллиарды лет его существования. Прочитал написанный абзац. Нет, такой вариант повествования мне не нравится. Видимо, перечитал накануне Германа Гесса Буду писать и от первого лица, и от третьего. Поскольку это будет основа для автобиографии, нужно рассказать о себе более подробно. Назовут меня Александр Ом, хотя это вы и так знаете. Кто в наше время не знает мое имя? Я технологический предприниматель родом из России, который 10 лет назад создал iNet. Объясняю, что такое iNet для тех, кто просидел последние 10 лет в пещере и пропустил его появление. iNet — это поисковик, наподобие Google или Яндекс, если вы еще помните такие названия. Сейчас эти мастодонты канули в лету. google еще немного пыжится, а Яндекс из поисковика окончательно превратился в контору по организации досуга и доставки еды. «Как же так получилось, что Айнет задушил этих технологических гигантов?» Спросит кто-то из моих читателей. «Все получилось до ужаса просто. Старые поисковики при запросе выдавали огромный список информации». Например, пишешь ему, как стереть кровь с ковра. Он выдает сотни, а скорее даже тысячи ссылок на видео и статьи о том, как это сделать. Вроде все логично. Заходи, смотри, выбирай. Только вот люди оказались крайне ленивыми созданиями. Чаще всего они кликали первые две-три ссылки на стартовой странице поисковиков. На вторую вкладку переходило меньше 10% людей, а на третью только 1%. Тогда я сделал очень простой поисковик на основе чат GPT. В отличие от стариков, он выдавал ровно один ответ в пару абзацев на любой запрос. У людей была возможность нажать на кнопку и посмотреть всю поисковую выдачу. Но никто этого не делал. Лишь 1% людей проваливались дальше. Google и Яндекс поздно спохватились. Конечно, в их поиске тоже были нейронки, но они выдавали кучу ответов. Перестроиться быстро у них не получилось, ведь вся их огромная махина была заточена на то, чтобы продавать рекламу в поиске. Отключи они рекламу, и весь их бизнес сразу же обнурился бы. Акции рухнули до нуля, а инвесторы побежали бы в панике, как крысы с тонущего корабля. Я же придумал совершенно другую модель монетизации. Вместо того, чтобы продавать рекламу, я решил продавать ее отсутствие. Люди настолько привыкли все покупать в интернет-магазинах, что реклама в поиске им была просто не нужна. Если ты что-то хочешь купить, чего не было на маркетах, напиши запрос в Ainet. Он даст тебе проверенную информацию по тем параметрам, которые вы вместе с ним подобрали. Людям настолько понравился такой поисковик, что за 2 года 30% пользователей перешли к нам. Еще через 2 года их было уже 70%. Google с Яндексом просто не успели ничего сделать. Несколько лет, и каждый из этих интернет-гигантов потерпел крах. Правда, мне пришлось купить чат GPT, чтобы сэкономить ресурсы на создание своей нейросети, и это было оправдано. Вот так я и стал одним из самых известных предпринимателей в мире. Но вскоре начались проблемы. За 7 лет существования нашей компании iNet стоимость акций выросла в тысячи раз, но в последние пару лет рост остановился и даже начал небольшое падение. Естественно, жадные до бабла акционеры стали требовать новую модель монетизации. А в чем тут может быть монетизация? Мы же берем деньги за то, чтобы не продавать рекламу. Если вы знаете, как работала реклама в Google, то поймете, что она была заточена на то, чтобы прибыль от ее продажи росла бесконечно. В рекламе работал аукцион. Кто поставит более высокую ставку, тот будет показываться потенциальному клиенту чаще. И компании перебивали цены, чтобы показываться как можно выше в поисковой выдаче. За счет этого прибыли старых поисковиков росли. Вайнет такой системы не было. Мы увеличивали прибыль только за счет новых пользователей, которые понемногу заканчивались, и нужно было что-то придумать для того, чтобы стоимость акций продолжала расти. Тогда у меня и родилась идея MAI. То, на чем можно было заработать кучу бабла для акционеров. Какой рынок больше всего развивается, и люди готовы платить за это деньги? Конечно, здоровье. У меня была самая мощная нейросеть, самый большой поисковик, И еще в придачу 10 лет опыта биохакинга, который я активно практикую и рассказываю об этом в своих социальных сетях. Когда у тебя есть несколько свободных миллиардов, ты можешь потратить их на что угодно. Я спустил на скупку медицинских стартапов по всему миру и финансирование исследований. Мы искали закономерности, которые влияют на нашу жизнь и здоровье, витамины, добавки, питание, климат, пол, возраст, рост, сексуальные предпочтения, вес, процент жира, содержание кислорода в крови, уровень сахара, уровень гормонов, физическая активность и еще сотни параметров, которые влияют на качество и продолжительность жизни. Вы знали, что люди, которые родились в среду, по статистике, живут на 2-3 года больше? Вы знали, что занятие теннисом продлевает жизнь на 5-10 лет? Вы знали, что если не будете есть мясо на ужин, то у вас повысится тестостерон? Вы знали, что люди, живущие в домах с видом на море, живут на 2-3 года дольше, чем их соседи, у которых из окна видна помойка во дворе? Короче, мы собрали в одну систему всевозможные медицинские показатели и рекомендации по здоровью. Мы придумали систему, которая может предупреждать болезни, прогнозировать, когда и где у вас может начаться рак, с какой вероятностью у вас произойдет инсульт в ближайшие полгода. МАИ все это знает и предупредит вас об этом. Если быть кратким, мы сделали систему, которая продлит жизнь на 10-20 лет, упаковали ее в прибор, который собирает все данные о теле. Пока вам раз в месяц нужно сдавать кровь на анализы, но скоро мы выпустим штуковину, которая будет анализировать все показатели в реальном времени, без необходимости отправлять анализы. Все готово для того, чтобы выпустить МАИ в свет. И уже сегодня у нас намечена презентация. В целом, все работает отлично. Да, конечно, бывали разные баги во время тестирования. Например, недавно он порекомендовал беременной женщине сделать силовую тренировку в качалке. Было еще пару эксцессов, но в остальном все тесты проходят гладко. В идеале я бы протестировал нашу систему еще полгодика, но совет директоров настаивает на том, что нужно поскорее ее выпускать. Они, видите ли, и так ждали три года, пока мы заставим эту штуку работать. Сегодня я встал, как всегда, в 6.30 утра. Кристины уже ни в постели, ни в доме не было. Мне нравится, что она четко понимает правила, по которым мы вместе сосуществуем. Когда мне нужно, она безотказно приходит, но только до рассвета. Это важное условие нашей договоренности. Не люблю неловкие утренние попытки завести беседу. Мой жизненный принцип такой – семья для тех, кому больше нечем занять себя в жизни. У меня же дел еще очень много, поэтому я ограничиваюсь ни к чему не обязывающими связями». Утро началось со своих ежедневных ритуалов. Десять минут стою на балконе, смотрю в сторону солнца, чтобы выжечь кортизол. В Москве сегодня собачий холод. Продрог, как дворняга пока стоял на улице. Но кортизол сам себя не утилизирует. Дальше стакан воды комнатной температуры с лимоном для защелачивания организма. 20 минут зарядка. МФР, чтобы разогреть мышцы после вчерашнего тенниса. Новок со мной вчера был беспощаден». Хотя, конечно, он уже не тот, что раньше. Я даже почти победил его во втором сете. Вы знали, что если вы занимаетесь с противником значительно лучше себя, то ваш уровень мастерства в любом деле растет в несколько раз быстрее. Правда, уровень оппонента, наоборот, начинает падать. Дальше контрастный душ. Тестирую новый гаджет, который будет анонсирован в ближайшей линейке продуктов. Он сам может переключать воду с горячей на холодную для контраста. Устанавливаешь количество циклов, встаешь под лейку, дальше он все делает сам. После еще 5 минут на разгон лимфы напором воды. Пока мы еще не придумали, как сделать этот процесс автоматическим, поэтому все делаю сам. Затем медитация. Сегодня всего 20 минут. Обычно я трачу на нее минут 40. Тяжело было остановить поток мыслей. Все время думаю о сегодняшнем тестовом прогоне презентации MAI. Несколько раз даже прерывал медитацию, чтобы написать сообщение Пети. Жестко, с усилием молотка, пальцы проскользили по экрану смартфона. Проверьте еще раз Wi-Fi в зале презентации, чтобы все могли подключиться к автопереводу. Мы будем транслировать презентацию из Москвы на весь мир. Для большего вау-эффекта я решил добавить автоперевод на все языки мира. Ну, не все, но почти все, начиная с мандаринского и заканчивая удмуртским. Сам я буду вещать на английском. Все же основная целевая аудитория у нас по-прежнему за бугром, хоть и растет ВВП России матушки по 10% в год. Кстати, интересный вопрос, откуда произошло выражение «за бугром»? Айка, а пишет, что «за бугром» означает «за оборонительным сооружением». То есть, когда мы говорим «за бугром», мы подразумеваем, что за этим самым бугром враги. А когда кто-то говорит, что уехал за бугор, это значит, что, по сути, он перебрался на сторону врага. Пожалуй, не стоит так больше говорить. Может, за кордоном? Нет, это тоже оборонительное сооружение. Попросила лайку подобрать дружественное обозначение иностранного народа. Она зависла секунд на 30, что для нее очень много, а потом заявила «Предлагаю вам использовать слово «партнеры». Например, «наши западные партнеры». Явно с контекстом «проблемы». Когда в России говорят «западные партнеры», явно подразумевают «педики», а то и чего похуже. Записал в дневник задач Пети, что надо найти подходящее слово, чтобы не загружать свою оперативку всякой хернёй. «После медитации иду завтракать. Вы знали, что самостоятельное приготовление пищи минимум один раз в день снижает уровень ощущаемого стресса на 20-30% и отлично помогает справиться с депрессией?» А если еще и после готовки помыть посуду, то уровень стресса снижается на 50%. Хотя тут есть нюанс. Если вы моете больше пяти тарелок за раз, то уровень стресса может повыситься. Пока готовлю, выпиваю добавки. Уже два месяца тестирую добавки, которые мы анонсируем вместе с MAI. На завтрак сегодня омлет из трех яиц с семгой и сыром. Большая тарелка салата. Огурец, помидоры, авокадо, сельдерей, салатная зелень, три вида орехов – Заправка, яблочный уксус, немного лимона, оливковое и льняное масло. Как обычно, с завтраком выпиваю витамин D, а плюс E, B комплекс, витамин К, витамин C. Но сегодня какой-то хуй решил испортить мне день. Петя, гандон, за такое надо увольнять сразу. Накануне презентации этот мудак забыл привезти мне омегу-3. Вы знали, что омега-3 помогает уменьшить жировой гепатоз печени? Китайцы уже 20 лет считают омегу главной добавкой. Пьют по 2000-3000 мг в день. Пока я размышлял, уволить ли мне Петьку, придумал дозатор для витаминов, который будет связан с МАИА, и сам может заказывать доставку витаминов, чтобы всегда все было на месте. Как обычно, проверил идею через ИКР. Идеальный конечный результат. Все работало отлично. Сразу написал Петьке, чтобы он добавил идею в бэклог. «Уже почти 8 утра, а этот гандон все еще не в сети. Терпеть не могу, когда долго не отвечают на мои сообщения. Сажусь за завтрак. Перед тем, как начать есть, 2-3 минуты делаю висцеральный массаж, чтобы запустить выделение желчи и расслабить луковицу двенадцатиперстной кишки. Вчера перед ужином забыл сделать массаж, и потом весь вечер мучился не с варением. Вы знали, что висцеральный массаж помогает увеличить выработку желчи?» Это напрямую влияет на переваривание пищи. Вы знали, что в Коране записано, что каждый мусульманин должен пить масло черного тмина? Оно как раз ускоряет выделение желчи. Но главное не переборщить. Однажды я тестировал дозы и сожрал его слишком много. В итоге, когда пошел посрать, дырка горела так, будто ее жгли паяльником. Начинаю завтрак. Ем неспешно. Каждую порцию пищи пережевываю по 40-50 раз – Обычно я жую по сто, но на это уходит слишком много времени. Сегодня у меня его нет. Через час уже надо выдвигаться в Олимпийский. Поел, помыл посуду. Пока утро проходит отлично, кроме Петиных выкрутасов. В Москве у меня нет гардеробной. Поэтому вечером мне привозят готовый костюм на следующий день. Весь гардероб мне составляет стилист, поэтому я вообще об этом не задумываюсь. Вообще, это же отличное решение». «Терпеть не могу тратить время на выбор одежды». Вы знали, что если у человека слишком большой выбор, чего бы то ни было – еды, одежды, женщин – это снижает его уровень ощущаемого счастья на 20-30%? Объяснений этому много. Во-первых, мозг тратит много энергии на выбор, а это бесполезная трата мозгового ресурса. Во-вторых, если у вас много вещей, то ваш рептильный мозг думает, что вы добились успеха и снижает выработку дофамина. Поэтому мои шкафы почти всегда остаются пустыми. В Москве я живу в старой Сталинке. В квартире простой ремонт в стиле джапанди. Сама квартира выглядит стильно и минималистично. Все, как я люблю. Минимум информационного шума. Но в самом доме срать в подъездах тут так и не перестали. Я заметил, что слишком комфортные условия жизни снижают мою мотивацию. Слишком много усилий приходится прилагать, чтобы вообще выйти из дома. «Поэтому, как минимум, в Москве я живу в старом доме с простым ремонтом. Но высота потолков очень важна для комфорта и ощущения счастья, поэтому выбрал Сталинку». Пришел к выводу, что русский человек может работать только в одном случае, если ему нужно выбраться из жопы. «Америкосы, например, или китайцы пашут, как лошади, даже когда заработали кучу бабла». Русские же умеют вкалывать только когда жопа настолько плотно их облегает, что из отверстия торчит только мизинец правой ноги. И я не исключение. Поэтому еще пять лет назад я продал свой дом на Рублевке, и когда бываю в Москве, живу в этой хате. Единственное, что выделяет мою квартиру миллиардера, это кухня. Не могу без хорошей кухни. Поэтому во всех своих домах ставлю кухни Тессерола. В этой квартире я собирал ее своими руками. Вы знаете, что сборка мебели увеличивает выделение дофамина на 30%. Наш рептильный мозг любит, когда мы обустраиваем свое жилище. Поэтому поощряет его выбросом гормонов, когда мы собираем для своего дома новый стол или кровать. В связи с чем я периодически что-нибудь собираю своими руками. Правда, с кухней я переборщил». У меня на нее ушло почти полгода, и я чуть не поймал ремонтное выгорание. А из такого очень тяжело выкарабкиваться. Никакая ашваганда не поможет. Думаю, надо пояснять, откуда я знаю столько всего про здоровье, добавки, гормоны, счастье и еще кучу всего. Я уже говорил, что мы скупили сотни всевозможных медицинских стартапов. Но просто приобрести кучу разработок не дает результатов. Необходимо было интегрировать все эти разработки между собой. А это заняло кучу времени и сил. Моих сил. Потому что делегировать этот процесс невозможно. Сейчас объясню, в чем были трудности. Представьте, что у вас есть компании, которые умеют по анализам определять, болеете вы или нет. Одна компания может предсказать, подхватите ли вы простуду по анализам крови. Другая, по тем же показателям обследования, способна определить, заболеете ли вы раком. В этом случае их возможно интегрировать между собой очень легко, потому что обе эти компании работают по объективным данным. Если у вас гемоглобин 150 грамм на литр, то кто бы его не мерил и что бы с ним ни делал, он так и останется 150 грамм на литр. Предположим, что вам нужно измерить параметр счастья. От чего он будет зависеть? Счастье – это субъективный показатель. Вы знаете, что самые счастливые страны – это страны небогатые. То есть богатство и достаток не делают людей счастливыми. Например, Япония или Швеция – очень богатые страны, если считать ВВП на душу населения. Но эти ребята убивают себя похлеще бабочек, летящих на огонь. То есть счастье не так-то просто померить. У счастья нет объективного показателя. Поэтому для удобства определения параметра мы ввели два показателя. Первый – это ощущаемое счастье, то есть ваше субъективное восприятие. Второй – как этот уровень счастья коррелирует с гормонами. Мы выявили примерно 16 типов взаимодействия ощущения счастья и гормонального фона. И это только в первом приближении. Если копать глубже, то их получается примерно 300 – Примерно, потому что, по сути, каждый человек создает свою собственную шкалу. За счастье отвечает несколько гормонов, в основном дофамин. Он противодействует кортизолу, который снижает уровень счастья. Есть еще адреналин и норадреналин. Но помимо самих гормонов и их концентрации есть еще рецепторы. И чувствительность рецепторов у разных людей отличается. Еще есть мозг, в котором сотни разных участков взаимодействуют с различными гормонами, и все эти участки могут различаться у разных людей по размеру до 40 раз. По сути, эти взаимодействия гормонов с вашим мозгом и определяют ваш характер. Стоит сделать чувствительность к кортизолу чуть меньше, и вы будете интровертом, который целыми днями сидит дома и втыкает в монитор. Подкрутите немного дофамина, и вы будете получать удовольствие от общения с людьми или прогулок, и вас будут называть экстравертом. От этих четырех гормонов и от их рецепторов зависит параметр, который мы назвали – субъективное ощущение счастья. Уровень чувствительности рецепторов мы померить пока не можем. Поэтому, чтобы понять, как вы воспринимаете те или иные гормоны, мы стали считать субъективный уровень счастья. Вы знали, что люди лучше всего воспринимают десятибальную шкалу оценки? Мы пытались ввести стандартную пятибальную, но в ней люди всегда занижали свои оценки в память о своей любимой учительнице в школе, оставившей вам стойкое ощущение собственной неполноценности. В стабальной завышали, в десяти люди были максимально объективны. Итак, мы мерим ваш субъективный уровень счастья. Сделать это можно разными способами. Для начала мы постоянно спрашиваем вас, как вы себя чувствуете, насколько вы счастливы. Потом при помощи отслеживания вашего поведения коррелируем уровень счастья с вашими действиями. Например, вы играете с ребенком. Мы знаем это благодаря датчикам в смартфоне. MAI постоянно анализирует ваше поведение – Что вы говорите, как вы себя ведете, насколько много вы в этот момент двигаетесь. Потом мы спрашиваем вас «оцените ваш уровень счастья». Вы выбираете оценку, а потом мы составляем карту вашего счастья. Если вы пользовались Apple Watch или Whoop, вы видели рекомендации по вашей активности. Программы следят за вашим пульсом, уровнем стресса и советуют вам ту или иную физическую активность». Они измерят ваш пульс, оценят, насколько вы выспались, какая нагрузка была у вас в предыдущие дни и даст рекомендации. Но все это детский лепит по сравнению с тем, что сделали мы. Мы знаем все ваши счастливые моменты. Что больше всего доставляет вам удовольствие? Занятие сексом, прогулка, игра в футбол, пробежка, физическая работа, игра с детьми или просто лежание на диване? Мы знаем, что и как влияет на ваше счастье, и мы стараемся держать его на высоком уровне. Рекомендуем, что вам поесть, куда сходить, с кем встретиться. Конечно, со счастьем важно не переборщить. Если вы слишком счастливы, то ваши рецепторы рано или поздно снижают чувствительность. Это как с едой. Если вы будете питаться только в мишленовских ресторанах, то скоро еда перестанет приносить вам удовольствие. Поверьте мне на слово, со мной такое было». Поэтому нужен грамотный детокс. То же самое с ощущением счастья. Чтобы вернуть вкус еды, вам нужно поголодать или поесть простую пищу. С ощущением счастья то же самое. Конечно, мы не лечим счастье несчастьем. Достаточно несколько простых методов. Например, сон, уединение, душевный разговор. Некоторым помогает молитва или медитация. Так мы восстанавливаем ваш гормональный фон. Вы знали, что верующие люди живут на 5-10 лет дольше неверующих, но только при условии, что они молятся минимум раз в день? Вера уменьшает тревожность. Вам не нужно отвечать на вопросы «кто я?», «в чем смысл жизни?», а эти вопросы могут довести людей до отчаяния. Особенно это относится к русскому человеку, слишком склонному к самобичеванию. А еще верующему человеку намного легче переносить любые сложности. «По всей видимости, за тысячелетие поклонения богам у нас в мозгу сложилась система, которая снижает субъективное ощущение несчастья. Человек намного легче переживает любые трудности, если начинает верить в высшие силы, в то, что он кому-то нужен и что кто-то его ведет. Здесь нет ничего сверхъестественного. Простая нейробиология. Босс, мы внизу. Петя вышел в телегу». Его сообщение немного притупило мою тревогу, но не сместило чувство раздражения на этого гондона. Вы знали, что мы настолько привыкли к сообщениям в переписке со смайликами, что когда получаем сообщение без них, то воспринимаем это как агрессию? МАИ автоматически добавляет скобку к любому входящему сообщению, если там нет эмодзи. Это помогает держать уровень счастья на стабильном уровне. В любой другой день Петя ждал бы меня еще час, но только не сейчас. Вообще я выстроил свою жизнь так, что делаю только то, что считаю нужным. В то время, в которое считаю нужным. Сегодня пришлось кое-что пропустить. Сегодня слишком важный день. И до вечерней презентации нужно сделать еще кучу дел. «Мерседес» уже стоял у подъезда. Погода сегодня была просто отличная. Температура примерно минус 1-2 градуса и яркое солнце. В такой день презентация должна пройти как по маслу. Вы знали, что почти 70% людей страдают сезонным расстройством психики? Или попросту зависимостью от солнца? Если солнца долго нет, то у людей начинается хроническая депрессия. Поэтому в Москве с ее 120 днями без солнечного света популярностью пользуются солнечные комнаты, которые запатентовала наша компания. Те, кто побогаче, делают такие у себя дома, а остальные довольствуются общественными. Во многих новостройках стали делать такие на первом этаже, чтобы каждый желающий мог провести там время. Комнаты оформляют самыми разными способами. Кто-то ставит пальму, надувной бассейн и картину с фотографией морского пейзажа. Часто просто ставят телек с морским прибоем. Главное в такой комнате – это заливающий ее желтый цвет, создающий эффект яркого солнечного света – Особенно эффективно проводить в таких комнатах утренние часы. Те, кто не может позволить себе даже такое помещение, пользуются другим лайфхаком, который я когда-то рассказал в своем блоге. Если носить очки с желтыми линзами, то мозг начинает думать, что сегодня солнечный день. Эффект от таких очков может быть просто потрясающим. Одно время они были настолько популярны, что все поголовно были в них. Но для того, чтобы дофамин выделялся на максимуме, вам нужно сделать еще кое-что. Вы должны улыбаться. В пик популярности этой процедуры все это выглядело как большая кокаиновая дискотека. Куча людей в желтых очках с натянутыми улыбками ходили по затянутым тучами улицам Москвы. Пока еду в машине, обычно записываю утренний кружок для своего блога. «Привет всем! Сегодня великий день!» То, что вы увидите сегодня, полностью перевернет наше представление о здоровье и долголетии. Не пропустите прямую трансляцию ровно в 19 часов. Всех жду. Кружок я записываю на русском языке, а нейронка озвучивает это человеку на его родном. Причем голос практически ничем не отличается по интонации и звучанию. Айка корректирует движение моих губ под произносимые иностранные слова, так что кажется, что я точно говорю на их родном языке. Вообще, эта технология оказалась весьма эффективной, но чудовищно дорогой и энергозатратной. Пришлось построить не один вычислительный центр, чтобы все работало идеально. Но в конечном счете нам удалось отлично ее монетизировать, продавая блогерам и звездам, желающим обрести мировую славу. Но, увы, даже несмотря на то, что перевод работал идеально, далеко не всем удалось стать мировыми звездами. Самое главное, что надо помнить в таких случаях, это то, что людям, скажем, в Америке или Европе неинтересны твои местечковые бредни. И многие на этом нюансе прогорели. Чтобы быть мировой звездой, нужно быть гражданином мира, а не пиарщиком своей малой родины. Пожалуй, единственная большая звезда, которая стала популярной во всем мире, это Есения Солончак. Это старая лошадь по-прежнему главная мировая интервьюерка или интервьюерха или кто-то еще. Да, конечно, второй раз мало кто придет к ней на интервью, потому что с первого она может утопить любого, так что он больше не всплывет. Ну или всплывет, захлебнувшись ее ядом. Вспомнить ту же Милену Пирожкову, которую она переехала катком, да так, что та потом вообще оказалась в тюрьме, и последние десять лет про нее никто ничего не слышал. Я один из немногих людей, которые придут на интервью к ней второй раз. После первого ко мне прилетело много хейта, но больше мне набежало подписчиков. Именно в этом интервью я впервые поделился своим биохакерским опытом и его результатами. После него на меня подписалось почти 40 миллионов человек, и я даже обогнал саму Есению Антоновну по количеству подписчиков. Через пару дней после презентации у нас запланировано еще одно интервью. В первый раз мы долго согласовывали финальный монтаж, чтобы я не выглядел полным мудаком. А в этот раз Солончак выкатила условие, что никакого монтажа не будет, и что мы просто будем транслировать беседу в прямом эфире. Сомнительно, но окей. Пришлось согласиться. Мне это интервью, увы, нужно больше, чем ей. В машине, как обычно, звонит СПМ. «Этот старый хрен всегда знает, когда я сажусь в тачку». Все благодаря его чуйке и старым привычкам разведчика. Любит все держать под контролем. Хотя правильнее будет сказать «думать», что он держит все под контролем. Его ежедневная утренняя рутина — дать мне ценные указания. Особенно сегодня, в день перед презентацией. «Доброе утро, сынок!» В трубке надменный голос, явно что-то жующий. «Доброе утро, Сергей Петрович. Уже проснулись?» «Конечно. Такой день. Надеюсь, у тебя там все под контролем?» Повышая тон, Воробьев продолжал расспрос. «Под контролем, Сергей Петрович. Все пройдет как надо». Чавканье в трубке усилилось. «Это хорошо. Хорошо. Ты же понимаешь, Сань, какие у нас ставки на кону. Ошибок быть не должно». Последняя фраза была сказана четко, разделяя каждое слово, будто подчеркивая ее. Я начал сжимать руку в кулак и постукивать по дверцу Мерседеса. Терпеть не могу его манеру коверкать мое имя. «Саня», «Санек», «Санчо», «Сандаль», в случае, если я где-то оступился. «Сара» — так они называют меня в своем кружке между собой. Мне это все хорошо известно. Как-то они в присутствии не обсуждали меня и, приняв его за мебель, раскрыли перед ним с десяток моих подпольных кличек. Ну ничего, они мне за все ответят. «Все пройдет идеально, Сергей Петрович. Держите кулачки», — буркнул я, еле разжимая зубы. «Ладно, давай до вечера. Имей в виду, все наши будут». Он положил трубку. «Все наши». «Только этих пенсионеров мне не хватало». «Увы, за каждым большим бизнесом в России кто-то стоит». «И я не исключение. За мной стоит СП, старый КГБшник и бывший профессиональный боксер, не получивший всемирную славу, ставший большим олигархом и распоряжающийся деньгами российских подпольных миллиардеров». «Еще лет пять назад они удачно залетели в крипту и приумножали там и без того свои огромные деньги». Правда, денег было так много, что им пришлось разрешить в России официальное хождение криптовалют. Иначе они просто никак не могли обналичить свои богатства. С тех пор биток даже является частью нашего золотовалютного запаса. С Сергеем Петровичем Воробьевым меня познакомил его племянник Дима Ветлицын, с которым я учился в институте. Когда я начал запускать первые стартапы, СП сам пришел ко мне и предложил финансирование. Тогда, конечно, я не знал, что за спиной СП стоит половина богатейших людей России. И даже если бы знал, какая разница, за всеми в России кто-то стоит. Главное, чтобы про мою связь с СП никто не распространялся. Когда ты контролируешь главный мировой поисковик информации, ты можешь немного редактировать поисковую выдачу. Хотя то, что СП — крупнейший акционер наших компаний, это никакая не тайна. Просто люди настолько доверяют АИ, что сами не проверяют информацию». Точнее, им просто плевать на правду. Зачем что-то еще искать, когда всезнающий АИ за них и так уже все нашел, скомпоновал и написал в трех абзацах. Если бы им хватило ума просто заглянуть в учредительные документы наших компаний, то найти там информацию про Сергея Петровича не составило бы труда. И тогда весь мир узнал бы, что за мной стоит руководство КГБ СССР в полном составе, и что им принадлежит половина всех мировых активов. Вот бы они удивились. Все-таки разведка у нас работает отлично.